захватывать планеты сразу целиком но вот постепенно вполне проникнет на планету один единственный агент взломает какую-нибудь информационную сеть запусти туда кодовый сигнал и вот сотни и тысячи отморозков плохо сказал я мне стало зябко неуютно или а что же тогда будет делать император вот я и думаю что сказала она «Ну, ладно, лучше разобраться с вашим заданием». «Ну, мы готовы», — неуверенно начал я. «Что прикажут, в общем? Может, нам уйти к партизанам?» «Не думаю». Элли, изучающая, смотрела на меня. «У тебя есть оружие?» «Бич», — признался я. «Ого!» Элли явно удивилась. «Я не знала, ведь бич могут носить только фаги. Да, но у меня статус помощника». И бич немножко бракованный и много не навоюешь но одного-то двух людей убить можно она сказала это так легко что я вздрогнул да можно хорошо для вас троих есть задание вчера на планету инко где-то прибыл александр берман олигарх эдема фонд бермана верфи бермана слыхали я не слышал но на всякий случай кивнул «Берман, — продолжала Элли, — пошел на тайный сговор с Инной Сноу. Его в верфи в настоящее время заканчивают постройку эскадры военных кораблей для Иния. По всем документам эти корабли проходили как торговый флот для Волона. Но один из работников верфи, бывший военный офицер, понял, что строятся корабли двойного назначения, которые достаточно лишь вооружить. Он вышел на связь с фагами, какие-то старые контакты». предательство было раскрыто в самый последний момент и император подписал секретный приказ о вынесении александру берману смертного приговора все понятно это надо сделать нам на всякий случай спросил я да вы должны убить александра бермана и его дочь а дочь то зачем не понял я Она – единственная наследница Бермана. Если она будет мертва, то верфи и все состояние Бермана отойдут империи. Более того, она наша ровесница, ей всего 13 лет, однако Берман добился очень редкой операции. В сознании дочери имплантированы отдельные фрагменты его собственной личности. Деловые качества, манера ведения бизнеса, основные жизненные ориентиры. В общем, если дочь останется в живых, то ничего не изменится». А где она спросила наташа вместе с берманом а почему он пошел на предательство спросил я его отморозили нет или поморщилась будто словечко отморозили ей не нравилось берман раньше других выяснил ситуацию на инии снова была вынуждена с ним сотрудничать еще десять лет назад начиная создания военного флота Просчитав все возможные варианты берман с решилл что и не победит более того проникся идеями иния он решил придать империю в обмен на пост наместника эдема частичную автономию и возможность блокировать психотропные программы иния. Так от них можно закрыться можно и вылечиться тоже можно человек останется с измененным сознанием но уже будет поддаваться переубеждению это было здорово значит можно спасти всех на новом кувете и на других планетах федерации и не и родители леона тоже спасут вот он обрадуется вы должны убить бермана повторила элли меня словно холодной водой обдала и «Элли, мы же не фаги», — сказал я. «Как мы проберемся к этому Берману, если он и впрямь миллионер? Он даже миллиардер. Но тем более...» «Вы должны», — просто сказала Элли. Наташа разочарованно смотрела на меня, будто ожидала, что я скажу «расплюнуть». Но я вовсе так не считал. Да и не хотел убивать, пусть даже предателя. Я никого и никогда не убивал. «Элли, у нас задание...» жить и наблюдать нас вовсе не учили воевать сказал я пусть думает что угодно пусть думает что я трус тиккерей я передаю тебе приказ холодно сказала элли ты можешь отказаться разумеется за тебя ручался стась если ты отказываешься то проблемы будут лишь у него большие спросил я чтобы хоть что то произнести его разжалуют факт без работы это жалкое зрелище Конечно, ему будет положена пенсия, жилье, всякие льготы, медалька какая-нибудь. Только бездельничать фаги не умеют. Это входит в противоречие с их жизненными установками. Обычно они очень быстро умирают. Меня загнали в тупик. Нет, не в тупик. Из тупика я не могу.